Глава 14. Я проснулась от того, что почувствовала легкое осторожное прикосновение к своему лицу. Испуганно открыв глаза, автоматически дернулась в сторону, спросонья, не понимая, что происходит. «Прости», — тут же раздался тихий виноватый голос Вильберта. «Я не хотел тебя будить, просто ты кричала во сне». Присев на постели, устала, провела рукой по лицу, прогоняя остатки сна, и растерянно спросила. «Который час? А где Соня?» Вильберт на коленях сидел около моей кровати. Он выглядел немного уставшим, а еще чуть взволнованным. От него приятно пахло горячим солнцем и почему-то морем. Спит она? Я только вернулся в замок. весеня сказала, что вылегли отдыхать. Проходил мимо, когда услышал твой стон. Тебе приснился кошмар? Не помню, — пожала плечами, а потом автоматически стала поправлять растрепавшиеся волосы. — Ты очень красивая, — улыбнулся мужчина, не сводя с меня пристального взгляда. В его глазах я видела свое отражение и, скажу честно, — Никто никогда на меня с такой нежностью не смотрел. Это было так необычно. На сердце стало тепло и приятно. Я невольно улыбнулась и уточнила. «Ты надолго вернулся?» «Навсегда», — усмехнулся Вильберт. «Теперь буду работать дома и пару раз в месяц посещать дворец, чтобы сдать заказы и взять новый». Правитель вошел в мое положение и разрешил, пока дочка маленькая, служить на королевской службе на расстоянии. Он понимает, что оставить Соню я надолго не могу, а при дворе не место маленькому ребенку. Услышав это, закрыла лицо и с облегчением вздохнула, словно с моих плеч упала тяжелая, практически непосильная для меня ноша, которую я упорно тащила в гору. «Лиза!» — мужчина осторожно коснулся моего плеча. «Что-то случилось? Ты плачешь?» «Только если отчасти!» — призналась, посмотрев на него. «Я так тебя ждала, ты просто не представляешь!» «Соня совсем тебя вымотала!» — виновато вздохнул он. «Прости, дело не в этом!» — покачала головой. «Ты уже был в своей спальне?» «Нет. Вильберт удивлённо посмотрел на меня. «Как раз туда шёл. Тогда сейчас тебя ждёт сюрприз». Я соскочила с постели и быстро завернулась в халат, а потом кивнула на дверь. «Идём». «Лиза, ты меня пугаешь?» Мужчина поднялся и пошёл вслед за мной. «Мы с Висей недолго думали, куда устроить деток марсе Место должно было быть всё безопасное, откуда детёныши не смогли бы сбежать и куда не будет доступа Сони. Перебрав множество вариантов, мы остановились на спальне Вильберта. Там была солнечная сторона, минимум мебели» которые даракоши могли испортить. И самое главное, дверь запиралась на ключ. Весенняя принесла откуда-то детскую люльку, в которую шалопопы и малыши тут же с удовольствием залезли. А корзину с яйцами мы поставили в угол и укрыли одеялом. Надеюсь, что им будет хорошо. «Лиза, может, расскажешь, что случилось?» — поинтересовался Вильберт, наблюдая за тем, как я открываю ключом дверь. «Это лучше один раз увидеть. Проходи». Мужчина шагнул в комнату и буквально замер на пороге, а потом как-то странно охнул. Я заглянула за его плечо и прикрыла рот руками. В комнате творился невероятный бардак. На полу сброшены одеяло и подушки. Всё вокруг в перьях, а на постели весело скакали уже три мини-копии Марси. Как маленькие дракончики сотворили подобное безобразие, я даже объяснить не могла. И уж тем более в голове не укладывалось, что им удалось забраться на кровать. — Ты ничего не хочешь мне пояснить? — Вильберт обернулся на меня. — У нас появились детёныши, — растерянно произнесла в ответ. «Это я вижу», — мужчина усмехнулся. «Но никак не могу понять, почему они в моей спальне где их мама. Только не говори, что теперь Марси живет здесь». «Или живет». В этот момент раздался непонятный трескающийся звук, как будто что-то лопнуло. Сначала раз, потом два, а затем из-под одеяла в углу появилось две любопытных лиловых мордашки. «Ой», — сорвалось с моей губ, — «теперь точно вся семья в сборе». «Лиза», — усмехнулся мужчина, — Я любопытство что произошло за время моего отсутствия и почему моя спальня превратилась в домик для питомцев. «Это долгая история», — пробормотала в ответ. «Так я никуда не тороплюсь». Вильбетт подхватил малыша, подбежавшего к его ногам, тщательно рассмотрел его мордочку и заявил. «Мальчишка, замечательный здоровый мальчуган». «А как ты узнал?» — поинтересовалась я. «Видишь, на мордочке чешуйки круглой формы и имеют почти прозрачное окаймление». Приглядевшись, к малышу кивнула. Значит, детеныш мужского пола, а вот если ромбовидный, то это самочка. Понятно, — усмехнулась в ответ. А я рассматривала дракошек, рассматривала, но половых различий так и не нашла. Вот что значит искать не то и не там. Лиза, — Вильберт улыбнулся и отпустил малыша на пол. Тот быстро огляделся по сторонам и у кровати, а затем, цепляясь когтистыми лапками за простыню, ловко вскарабкался на матрас и присоединился ко всеобщему веселью. Лорд усмехнулся и поинтересовался. «Может, ты мне всё-таки расскажешь, что у вас тут произошло? И почему детёнышам на растерзание отдали мою спальню? И где, в конце концов, их мама, которая должна о них заботиться?» «Понимаешь...» — протянула я. «К сожалению, из марси хорошей мамы не получилось». «В смысле?» И тут послышался топот детских ножек. Сонечка, сонно прищурившись, подбежала к нам, мазнула взглядом по мне и отцу, а затем просто замерла, увидев дракошек, прыгающих на матрасе. «В летных массе много!» — прокомментировала ситуацию девочка и, подняв на меня удивленный взгляд, добавила. «Капец!» «Доченька!» — Вильбетт подхватил малышку на руки и прижал к себе. «Как же я соскучился!» Мужчина обнимал дочь, но сонечки сейчас были больше интересны дракончики, чем отец, и поэтому она почти сразу начала вырываться. «Пусти! Папа, Соню, пусти! Сейчас!» Рассмеявшись, лорд осторожно поставил девочку на пол, и она тут же рванула к детенышам. «А ну-ка, стой!» строго произнесла я. Сонечка обернулась и, насупившись, посмотрела на меня. «Мы с тобой договорились, что ты к дракошкам больше не подходишь!» — напомнила я. «Соня в ледных массе обязать не будет!» — буркнула она в ответ. «Точно!» Перед сном я провела с девочкой беседу и попыталась объяснить, что маленькие дракончики — не игрушка. Они так же, как и мы, чувствуют боль, и обижать их ни в коем случае нельзя, как и закапывать в песок, ведь им страшно. И самое главное, они абсолютно беззащитны и не могут дать отпор». «Соня будет защищать в вледных массе», — заверила девочка. «Соня любит вледных массе». «Хорошо», — кивнула я. «Так и быть, поверим тебе. Иди поиграй с ними». Девочка подбежала к кровати, залезла на нее и стала прыгать вместе с пятью лиловыми питомцами. «Лиза», — Вильберт удивленно приподнял брови. «Я сейчас от любопытства умру. Что у вас тут случилось?» «Едва ты покинул дом, на одном из яиц пошли трещины». Марси очень нервничала, выловила себя беспокойно, но мне пришлось забрать его в свою спальню. Первый малыш родился сегодня ночью. Утром я отнесла новорожденного дракончика к матери, но она в восторг не пришла, более того, детеныш ее напугал. Днем появился еще один. Я бросила взгляд на Сонечку, которая, счастливо улыбаясь, сидела на матрасе в окружении лиловых шилопопых дракончиков. И на прогулке едва мне стоило отвлечься, Твоя дочка и Марси решили их закопать в песок, перепугавшись, что горе мамаши может причинить вред деткам. Забрала их в дом. Твоя спальня закрывается на ключ. Прости, я даже представить себе не могла, что они устроят здесь такое безобразие. Порядок мы наведем, — Вильберт махнул рукой. А вот то, что Марси не принимает детей, — это проблема посерьезнее. Нужно, чтобы в ней проснулся материнский инстинкт. Ведь столько мать может научить новорожденных драконят всему тому, что они должны знать. Ох, покачала головой. Мне кажется, наша Шамарсе ничему их учить не будет. Она сама ещё ребёнок». «Посмотрим», — задумчиво произнёс мужчина. «Если совсем не будет принимать детей, придётся делать магическую привязку». В этот момент раздался недовольный вопль Сонечки. «Капец!» Я посмотрела на неё и едва не рассмеялась, потому что на матрасе шла борьба за территорию. Малыши выпихивали девочку с постели, а она уходить явно не желала, вцепившись ручками в деревянную спинку кровати. «Какой-то сумасшедший дом», — прокомментировал ситуацию Вильберт. «Даже хуже», — согласилась я с ним. «И это никогда не закончится». Лорд ласково посмотрел на меня, приобнял за плечи и как-то жизнерадостно произнес. «Ничего, вместе мы со всем справимся, правда?» «Правда», — зевнув, ответила я. «Только бы хватило сил и терпения». Марси с ужасом смотрела на своих детенышей и явно не понимала, что ей с ними делать а веселые дракончики скакали рядом и по-детски просто радовались жизни, пытаясь вовлечь мать в свою игру. Малыши кувыркались, прыгали друг на друга, издавали странные рычащие звуки и, в принципе, вели себя, как обыкновенные несмышленыши. Я, Вилберт и маленькая Сонечка, затаив дыхание, стояли у забора и следили за тем, что же будет дальше. «Кажется, наша мамочка вовсе не рада малышам». Тихо прокомментировала ситуацию я, наблюдая, как марси отпихивает лапой от себя одного из особо настырных дракончиков, решившего залезть на мать. «Надо подождать», — Викберт посмотрел на меня. «В ней обязательно проснется материнский инстинкт». «Что-то мне в это как-то не совсем верится», — усмехнулась я. Марси тем временем осторожно практически крадучись. Начала пятиться в сторону своего домика, явно пытаясь сбежать. «Вледные Масси совсем не нравятся Масси», — подала Сонечка голос. «Соня и Масси гуять!» «Нет», — покачала я головой марсе должна заниматься своими детками. «Тогда Иза загулять Потянула меня за руку девочка, которая явно устала стоять на одном месте. «Иза!» Лорд посмотрел сначала на дочь, подпрыгивающую от нетерпения, потом на меня и кивнул. «Лиза, погуляешь, сонечкой пока я тут разберусь с нашим семейством?» «Конечно!» Заверила его и, взяв девочку за руку, быстро направилась на детскую площадку. «Если честно, за последние дни проблемы с Марси безумно меня утомили». И теперь я была очень рада, что ей и детенышами Вильберт будет заниматься сам. Потому что мне уже стало казаться, что еще немного, я сойду с ума. Но только мы отошли от загона, за спиной послышался жалостливого и Марси. Невольно обернувшись, поняла, что она пытается выскочить из-за ограждения и убежать от детей. Но магическая преграда, установленная Вильбертом, вокруг ее территории, мешает ей это сделать. — У-у-у! — раздавалась на всю округу, и от этого звука невольно хотелось сбежать. — Иза? Сонечка изумленно посмотрела на меня. «Все хорошо. Идем играть». И больше не оборачиваясь, быстрым шагом направились к площадке, решив, что пусть лорд и его питомец разбираются без меня. Малышка ловко заскочила на горку, потом на батут, затем на карусельку и, погрузившись в веселье, почти сразу обо всем забыла на свете. Со стороны домика Марси то и дело раздавался жалостливый вой, но я просто постаралась отстраниться от этого всего и наслаждалась солнечным вечером, тёплым ветром и невероятным цветочным ароматом, который он принёс. Время близилось к закату, когда на скамейку рядом со мной тяжело опустился Вильберт. Он выглядел безумно уставшим, но в то же время весьма умиротворённым. «Папа?» — Сонечка, игравшая в песочницу, подбежала к нему и залезла на колени. «Марси, капец!» «Всё в порядке с твоей Марси», — заверил он. «Доченька, давай ты ещё немного поиграешь, а потом пойдём ужинать». Малышка пристально посмотрела на отца и прямо сказала. «Нет!» «Тогда идем домой?» «Нет!» «Так чего ты хочешь?» Мужчина, не понимающий, уставился на дочь. «Наверное, Сонечка хочет на занятия?» Ласково поинтересовалась я. «Нет!» Малышка тут же соскочила с мужских колен. «Иза! Соня и гать!» И девочка под удивленным взглядом отца поспешила к карусельке. «Лиза, ты творишь чудеса. Моя дочь тебя слушается беспрекословно. Это так удивительно!» Вильберт посмотрел на меня, и в его глазах я заметила некоторое восхищение. Поделись секретом, как у тебя это получается? Все просто, рассмеялась в ответ. Соня знает, что со мной капризничать бесполезно. А еще она очень не любит занятия, вот и поспешила сбежать. Лучше расскажи, как там марсе Получилось? Это было непросто, но мне кажется, что теперь все будет хорошо. Она осознала, что стала мамой и даже немного порычала на меня, когда я попытался взять малыша на руки. Сама приняла драконят? Теперь пришло время мне удивленно смотреть на Вилберта. Да ты настоящий волшебник. «Нет, всё обошлось без применения магических сил, и, надеюсь, они не понадобятся». Мужчина устало вздохнул, встал и протянул мне руку. «Пойдём ужинать?» «С удовольствием», — вложила ладони в его руку. «Думаю, весенняя уже всё приготовила». «Сонечка?» — позвала девочку. «Нам пора». Малышка с неохотой слезла с карусели, но, увидев мой нахмуренный взгляд, выругалась. «Капец!» — и быстро помчалась дома впереди меня. «Лиза», — протянул Вильберт. «А что такое капец?» Я прикусила нижнюю губу, совершенно не зная, что ему ответить. «Почему ты молчишь?» — мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Знаешь, это слово из моего мира», — чуть замявшись, призналась я. «Но особого значения оно не имеет, просто обозначает э, выражение ярких эмоций». «Капец», — повторил Витберт. «Капец, капец, капец». Я закрыла глаза, пытаясь держать смех. Сейчас отец, раз за разом повторяющий неизвестное слово, будто смакуя его мне, как никогда напоминал свою дочь. «Лиза». А в этом слове что-то есть. Оно так по-разному звучит, в зависимости от интонации. Тягучее, необычное и даже резко. Капец! Перестань, — махнула рукой. Это слово сорвалось с моих губ случайно и повторять не надо. Надеюсь, что и Сонечка его скоро забудет. А мне нравится. Вильберт как-то по-мальчишески озорно улыбнулся. Думаю, вскоре оно станет очень популярным в моем окружении. Прикусив губу, промолчала искренне, надеясь, что лорд никогда не узнает, что на самом деле это слово ругательное. За ужином Соня утомлённая прогулкой начала капризничать. Ей не нравилось всё — еда, тарелка, салфетка на шее, а потом и вовсе по старой памяти она запустила ложкой в отца и расплакалась. На этом моё терпение закончилось. «Кажется, нам пора спать», — вставая виновата улыбнулась. «Пусть за Соней присмотрит весеннее, а мы поужинаем», — предложил Вильберт. «Я её ложу спать и сразу вернусь», — пообещала я, и под громкий обидный вой отнесла девочку в детскую. «Сегодня мы почти целый день гуляли, и она явно переутомилась». Кое-как в Соню решив, что, искупая малышку, завтра уложила ее в кровать. Буквально через пять минут она уже спокойно спала, обнимая ручками подушку. весеня осталась девочка, а я спустилась в столовую. Вильберт все так же сидел за столом, не закончив свой ужин. «Мясо еще раз подогрели», — он кивнул на еду. «Будешь сок?» «Не откажусь», — честно сказала я, присаживаясь за стол. «Мы сегодня так толком и не поговорили». Лорд наполнил хрустальный фужер напитком рубинового цвета. «Как у тебя дела?» «Нормально», — пожала плечами в ответ. «Кстати, Фелиция прислала видеописьмо». «Крестная объявилась?» — удивился мужчина. «Да», — усмехнулась я. Но сначала на рассвете ее послание разбудило всех обитателей дома, пока разобрались, что за звон, и откуда он раздается, успели перепугаться до полусмерти. «Представляю», — засмеялся мой собеседник. «Я просто не подумал, что может кто-то прислать весточку и поставил вокруг имения магический купол от любого воздействия, будто портал или письмо». Так что крестная сказала, сообщила, что отпуск ее задерживается, и мне придется еще немного времени провести в этом мире. Вильберт моментально стал серьезным. Улыбка исчезла с его губ, а сам он пристально уставился на меня. «А что еще сказала?» — задумчиво спросил он. «Ничего особенного. Послание было в общих словах, но, ты знаешь, мне показалось, что она отдыхает в моем мире. А вроде сказала, что на открытие пространственной воронки нужно много магических сил, и именно их она поехала восстанавливать». Вопросительно посмотрела на мужчину. «Моя крёстная фея?» «Об этой расе мало что известно. Но на пространственные коридоры действительно уходит много сил. Может, тебе показалось? С чего ты сделала такие выводы?» «Увидела за её спиной знакомую картинку. А может, мне показалось?» Я действительно засомневалась и подумала, что, наверное, поспешила со своими выводами. «Подумаешь, Баннер, а вдруг кто-то его принёс из моего мира? Знаешь, думаю, когда Фелиция здесь появится, то у меня будет возможность расспросить её об отпуске». Вильберт молча кивнул и пригубил напиток. Разговор невольно оборвался, и в столовой повисла тишина. Я ужинала, а мужчина то и дело бросал на меня задумчивые взгляды. В конце концов, не выдержав, поинтересовалась. — Что-то случилось? — Потанцуй со мной, — послышалась в ответ. «Потанцевать — Потанцевать? — удивилась я, а потом огляделась. — Тут ни место нет, ни музыки. — А мы сейчас все организуем. Лорд ловко отодвинул стол в сторону, освобождая часть столовой, а затем откуда-то принес музыкальную шкатулку. Едва он открыл крышку, комнату наполнила тихая, приятная мелодия. «Прошу!» Вильберт галантно поклонился и протянул мне ладонь. «Но я не умею», — пролепетала в ответ. «Не бойся, я научу». И мне ничего не оставалось, как согласиться на танец. Если честно, мне казалось, что в другом мире, где живут леди и лорды, а правит король, танцы должны быть соответственными. Кадриль, полька, мазурка. И моему удивлению не было пределок, когда Вильберт стал сначала плавно двигаться на месте, позволяя мне немного расслабиться, а потом мягко увлек в танец очень напоминающий вальс. Скажу честно, партнерша я оказалась так себе и периодически наступала своему партнеру на ногу. Но он мужественно терпел боль, и лишь улыбался в ответ. Очередной раз, оступившись и чуть не упав, я просто ухмыльнулась и остановилась. «Давай прекратим это безобразие, а то мне тебя уже жаль, вернее, твои ноги». В ответ Вильберт ласково посмотрел на меня и, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Не понимаю, о чем ты». О том, что я танцую, как слон в посудной лавке, и уже отоптала тебе все ноги. «Слон?» — мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Ну, такое крупное животное из моего мира, с мощными ногами, хоботом, выше человеческого роста». А что но делает в посудной лавке? Это просто выражение из моего мира, и я имела в виду, что очень неловко, и поэтому чувствую себя неудобно. Ты замечательно танцуешь, и у меня еще никогда не было лучше партнерши, чем ты. «Не ври!» — погрозила ему пальцем. «Я всё про себя прекрасно знаю, танцы — это точно не моё». «А если так?» — Вильберт посильнее прижал меня к себе, приподнял над полом и закружил по комнате. Весело рассмеявшись, одной рукой обняла его за шею, а другой невольно погладила по щеке. Затем честно призналась. «Конечно, намного лучше, но, думаю, ты так быстро устанешь танцевать, ведь я не маленькая Сонечка». «Лиза!» — мужчина рассмеялся. «У меня ощущение, что держу пушинку, готов носить тебя на руках вечность». «Не ври!» — кокетливо покачала головой. «И давай прекращать это безобразие». «Ну вот», — грустно вздохнуло, опуская меня на пол. «А было так весело!» «Ты мне сейчас напоминаешь Сонечку», — укоризненно покачала головой. «Твоя дочка тоже любит веселье и не всегда может вовремя остановиться». «Ну, мы же с ней родственники!» — пошутил мужчина в ответ, а затем он поцеловал мне руку и проводил к столу. Мясо уже остыло, но и есть как-то совершенно не хотелось. Я впервые за долгое время расслабилась. Дома всё тихо, Вильберт рядом. Маленькая Сонечка спит. Хорошо, когда в семье все спокойно. Я невольно поймала себя на этой мысли и тут же одернула. «Лиза, Лиза, это не твоя семья, ты здесь просто гости. Еще немного, и тебе придется возвращаться домой в свою роскошную пустую квартиру, привычной жизни. В ней не будет Сони, Марси, веселых малышей, дракошек, и Вильберта тоже не будет. Зато вернутся тишина и спокойствие, а вместе с ними одиночество. От этих мыслей сердце болезненно жалость». Если честно, своё возвращение домой я не представляла, но точно знала, что рано или поздно это надо будет сделать. «Лиза!» — Вильберт осторожно коснулся моей руки. «Я тебя обидел?» «Почему на твоём лице печаль, а в глазах тоска?» «Ну, что ты выдумываешь?» — улыбнулась, постаравшись скрыть свои истинные эмоции. «А мне кажется, ты обманываешь», — он пристально посмотрел на меня. «Так что признавайся, что я сделал не так, иначе будет капец!» «Забудь это слово, умоляю!» — едва сдерживая смех, попросила в ответ. «Ни за что на свете!» — он покачал головой. «Оно мне очень очень нравится, а теперь расскажи, почему ты грустишь!» «Да не грущу я, просто устала. И сейчас вот такое состояние, что хочется распластаться на кровати и ничего не делать. У тебя так бывает?» Вильберт в ответ кивнул и виновата промолвил. «Лиза, ты тут сама занималась с Сонечкой и дракошками естественно, устала. А я вместо того, чтобы тебя пожалеть и отправить отдыхать, как последний олух, Затеял этот ужин и танц. — Извини меня, пожалуйста, за мою невнимательность. — Прекрати, — улыбнулась я. — Мне очень понравился наш вечер, но сейчас пойду отдыхать. — Конечно. Вильберт встал и протянул руку, а потом проводил до лестницы. Заправив мне за ухо выпавший из прически локон, мужчина будто случайно погладил меня по щеке и хрипло сказал. — Спокойной ночи. — И тебе. Я забрала у него свою руку и стала быстро подниматься по лестнице, чувствуя, как сильно бьется у меня сердце.